Сергей Котов. За звёздным горизонтом. Глава 1. Смерть в пустоте. Миновала полночь по корабельному времени. В коридорах царил полумрак. Большие общественные пространства утонули в темноте, лишь на дорожках поблескивали направляющие дежурного освещения. Было тихо. Только в парке стрекотали насекомые и тихонько, будто робея, давали трели соловьи до да камышвки. На борту была предусмотрена не только привычная смена дня и ночи. Тут существовала даже смена сезонов. Биологи, проектируя биосферу, на этом настояли. Правда, настоящую зиму со снегом тут можно было найти только в специализированном секторе для горных видов спорта. В остальных секторах смена времён года была мягкой, как в субтропиках. Сейчас была весна. 132 с момента старта. В каюту Гордея лёгкий ветерок климатизатора доносил мягкие запахи цветущего сада, самые настоящие. Система брала нужные молекулы в парке и бережно доносила их в правильной пропорции. Такое возможно только весной. Он любил это время года. Тихими весенними ночами спалось особенно хорошо. Даже сновидения были яркими и цветными, как в далёком, почти позабытом детстве. Резкий треск и красные проблески аварийного вызова грубо вернули его в реальность. Он со стоном сел на кровать, недоумённо уставившись на экран коммуникатора. Красный цвет и код вызова жирная единица заставили его собраться с мыслями. Принял. Признёс он в пространство. Экран коммуникатора послушно ожил, на нём появилось взволнованное лицо Алисии, врача и эколога. Что там? сонно спросил Гордей. Спускайся на -3. Запасная система рециркуляции воды, третий насос. Каким-то безжизненным голосом оттарабанила Алисия и выключила связь. Гордей поморщился. Это было невежливо, однако делать нечего. Код единица есть, код единица. Таких происшествий за всё время полёта можно было пересчитать по пальцам одной руки. и пускай ни одно из них не несло реальной угрозы для экспедиции, кое что могло обернуться большими проблемами в случае запоздалой реакции. Гордей зашёл в санузел, ополоснул лицо и почистил зубы, посмотрел на себя в зеркало. Хорошо, что щетина так и не выходит из моды, подумал он удовлетворённо. В гардеробной он надел лёгкий комбинезон, который обычно использовал для походов на нижние уровни, и простые потертые кроссовки. Перед выходом он бросил взгляд, полный сожаления, в сторону кухонного блока. Ужасно хотелось кофе, но в случае больших неприятностей эту задержку пришлось бы упомянуть в отчёте. Поэтому Гордей взял только термос с прохладной водой из специального гнезда на блестящем металлическом корпусе очистителя. Каюта Гордея располагалась возле защитной стены, крайняя в ряду. Он сам выбрал это место. Отсюда пешком можно дойти до прогулочной палубы, устроенной прямо на поверхности астероида, из которого был сделан корабль. Конечно, палуба часто бывала закрыта, но гордей всё равно старался появляться там хотя бы раз в 2-3 дня. Корабельные психологи рекомендовали прогулки на воздухе не реже раза в месяц, и чуть ли не силой заставляли людей слишком засидевшихся в комфортных подземельях глядеть на подлинное звёздное небо. Говорят, если провести внутри пару лет безвылазно, легко можно заработать агорафобию. Не сказать, чтобы это было большой проблемой. Такие состояния легко корректируются гипнозом, но порядок есть порядок. Здоровье экипажа, в том числе психологическое, было приоритетом. Путь на минус третий уровень был неблизким. Сначала нужно было добраться по окружной аллее до ближайшего лифтового холла, потом, дождавшись кабины, спуститься на нулевой уровень. Здесь комфорт жилых помещений корабля заканчивался и начиналась техническая начинка, которая позволяла этот самый комфорт поддерживать. На -1 и -2 располагался комплекс органического синтезатора. Крайне сложная штука, вершина индустрии синтетической органики. Именно здесь производилось продовольствие и перерабатывались отходы. Гордей читал, что первые проекты кораблей-ковчегов предусматривали снабжение человеческой популяции исключительно за счёт закрытой биосферы. Но все подробные математические модели говорили о том, что подобная биосфера в замкнутом объёме астероида будет способна эффективно работать 1000, максимум 2 земных лет. Потом неизбежно нарастающая деградация. Такой срок посчитали недостаточным, поэтому уже существовавшие на тот момент технологии синтеза белков, симуляции живой клеточной структуры были доработаны до промышленного уровня. Однако полностью от биосферы отказаться тоже не получилось. Парки, сады с прудами, и прочие прелести жизни сочли необходимыми для сохранения психического здоровья экипажа. Впрочем, эта биосфера, как и люди, опиралась на возможность органического синтеза, поэтому не была замкнутой. Таким образом, утилизация энтропии позволяла поддерживать жизнеспособность биосферы корабля практически неограниченное время. Уровни, где располагались синтезаторы, пронзали сети служебных тоннелей. Гордей воспользовался одним из них, чтобы срезать путь до лифтового холла, через который можно было попасть на -3. Тут, судя по цветовой индикации процессов, которая выводилась на мониторы, установленные вдоль тоннеля, всё было в порядке. Впрочем, он не был химиком. Возможно, какие-то мелкие сбои он мог и не заметить, но это уже не его проблема. Раз управление сочло возможным не вызывать специалистов на этот участок, скорее всего, он вовсе не затронут аварией или затронут минимально. Несколько десятилетий назад, когда Гордей впервые столкнулся с тревогой уровня 1, он, пожалуй, испугался. После долгого периода жизни в абсолютной безопасности, угроза жизни вдруг показалась необычайно острой. Однако опасность оказалась совершенно гипотетической. В одном из внешних резервуаров был нарушен баланс из-за топов третья из-за того, что корабль вошёл в область, где плотность межзвёздного газа была повышенной. Этот скачок плотности не был предусмотрен планом полёта, поэтому система потребовала ручной корректировки. Для того, чтобы такой дисбаланс стал по-настоящему опасным, должно было совпасть слишком много факторов. Но система посчитал её достаточной для объявления высшего приоритета кода 1. После этого было ещё несколько приоритетных тревог. Каждую он отрабатывал как положено: быстро, аккуратно и тщательно. Но острота восприятия реальности, возможной угрозы притупилась. Лифт гостеприимно раскрыл дверцы. Когда Гордей приблизился к нему, реагируя на его сигнатуру, он вошёл в кабину и дотронулся до цифры -3 на панели управления. Двери плавно закрылись. Немного заложило уши. На -3м давление было чуть ниже, чем на верхних ярусах. Немного поколебавшись, Гордей достал из аварийной ниши лифта кислородный аппарат и повесил себе на шею. Утечки или заражения воздуха не было, иначе система предупредила бы об этом. Но по протоколу полагалось иметь средства защиты под рукой в случае любой аварийной ситуации, и он решил не нарушать правила. Минус 3 это важнейший сегмент корабля, объединявший системы жизнеобеспечения с энергогетическим контуром. Он представлял собой комплекс огромных резервуаров с водой, литием, кислородом, водородом и его радиоактивными затопами, плюс ряд подсистем для работы с благородными газами, которые синтезировались на некоторых режимах работы термоядерного реактора, кроме колоссального запаса рабочего тела в виде льда, который они тащили с собой от самой солнечной системы. Корабль собирал межзвёздный газ С помощью колоссальной электромагнитной ловушки, которая одновременно служила внешним контуром противорадиационной защиты, сжатый и перегретый газ доставлялся сюда по специальному газопроводу на сверхпроводящих магнитах, располагавшихся по центральной оси астероида. Часть нужных изотопов выделялась на сепараторе и сразу шла в реактор. Отсутствие этапа охлаждения повышало КПД Прозрачные стены служебного тоннеля на -3 были подсвечены ровным синим цветом. Гордей пригляделся. На первый взгляд, все системы работали нормально, но он всё равно поспешил в обозначенную Алисией точку. Врач стояла перед одним из технических люков с растерянным видом. Она была одна, и это больше всего удивило Гордея. Где остальные? Сколько там по регламенту положено? Опаздывают. Алиссия посмотрела на него чуть растерянно, потом, будто спохватившись, ответила: "На этом этапе нас двоих достаточно", произнесла она всё тем же безжизненным тоном, но потом добавила: "Ты, наверное, подумал, что авария техническая". Гордей удивлённо моргнул. "А какая?" спросил он. Пойдём, покажу, ответила Алисия. Надеюсь, ты не завтракал. Она нажала несколько клавиш на панели управления люком, и он с тихим шипением отъехал в сторону, открывая доступ на решётчатый пандус, ведущий к одной из вентиляционных шахт. Врач, пригнувшись, вошла внутрь. Гордей последовал за ней. Справа от пандуса, прямо посреди шахты, висела мёртвая девушка. На её шее были намотаны какие-то провода, опухшее лицо обезображено глубокими надрезами. Гордей не смог её сходу опознать. Он ощутил приступ тошноты, но смог быстро подавить его. Теперь стало понятно, почему вызвали только его одного. Большинство членов экипажа корабля имело две и более специальности. Это было рационально и эффективно. Учитывая длительность полёта, приобретение новых навыков и профессий только поощрялось. Некоторые даже умудрялись кардинально менять основную специализацию, сдавая соответствующие квалификационные экзамены. Угордее было две официальные профессии: инженер энергетических систем и специалист по общественной безопасности. Последнюю ему буквально навязали, приняв во внимание его военное прошлое. "Почему код 1?" задачана спросил он, доставая фонарик, чтобы внимательнее осмотреть тело. "Признаки насильственной смерти", ответила врач. "Очевидно, с момента старта в результате несчастных случаев погибло 3 человека. Ещё один покончил жизнь самоубийством". На корабле, где люди не старели и могли жить неограниченно долго, каждое такое происшествие было чрезвычайным. Однако ни в одном из случаев не представляло опасности для самой экспедиции. Теперь же ситуация была кардинально иной. Уверена, спросил Гордей. Абсолютно, кивнула врач. Смотри, у неё на руках вены перерезаны вдоль сосудов, и руки связаны за спиной. При всём желании самостоятельно она бы не смогла такое провернуть. Он посветил фонариком на руки умершей. Рукава комбинезона были разодраны, в прорехах виднелась синюшная кожа и глубокие порезы там, где располагались вены. Гордей направил луч вниз, однако его мощности не хватило, чтобы достать до дна. Нахмурившись, он попытался вспомнить, что находится на дне шахты. Кажется, заборное отверстие предварительного фильтра запасной системы. Хорошо, что запасной, иначе пришлось бы чистить воду в рабочем контуре, что было бы черевато определёнными неудобствами для экипажа. Как обнаружила? спросил он. Автоматика. Врач пожало плечами. Химический состав резервуаров, в том числе запасных, наша ответственность. Кто ещё из врачей получил оповещение? Только я. Сегодня моё дежурство. Лазарет пуст, поэтому возле пульта была я одна. Гордей достал из кармана коммуникатор, активировал служебный сканер и протянул его вперёд, чтобы считать индивидуальную метку погибшей. Через мгновение на экране появилась информация. Нина Цао, специалист по информационным системам, лингвист, специалист по коммуникации. Номер каюты 1327, третий уровень. Что информационщику могло понадобиться на служебных уровнях, гипотетически спросил он, запрашивая данные о местонахождении коммуникатора погибшей и последних контактах. Он вспомнил Нину. Какое-то время они даже общались, но дальше совместных прогулок в парке дело не зашло. У неё оказались пристрастия, которые не вполне подходили консервативному Гордееву. И дело было даже не в посещении вечеринок в тёмной комнате. Просто само отношение к близости у неё было сугубо утилитарным, даже физиологическим. Короче, она могла измениться. Ведь они не встречались и не разговаривали уже лет 30. Думаешь, она сама сюда пришла? Вопросом ответила Алисия. Вот посмотрим записи и выясним. Вздохнул Гордей, разглядывая хитроумный узел, которым были завязаны провода на одной из технических скоп шахты, где-то в полутора метрах над головой погибшей. Как думаешь, сможем её вдвоём достать? спросила врач. Не хотелось бы шумихи. Сможем, кивнул Гордей. Надо только за магнитными носилками сходить. Я принесу, вызвалась Алисия, как ему показалось, с огромным облегчением. Добро, кивнул он. Алисия скрылась за поворотом служебного коридора. Гордей же продолжала осматривать место происшествия, пытаясь воскресить детали знаний по криминалистике, которые ему не приходилось применять уже очень давно. Поверхность служебного тоннеля была идеально чистой. Это легко объяснимо: роботы-уборщики автоматически поддерживали её в таком состоянии. Так что, даже если здесь раньше были следы крови, обнаружить их сейчас было бы не так просто. Надо обследовать всех чистильщиков, которые работали в этом секторе, и запросить отчёт, лениво подумал Гордей. Для порядка. Впрочем, он сомневался в реальной необходимости таких действий. В конце концов, камеры на корабле повсюду. Сектора обзора перекрываются многократно. А на технических уровнях есть ещё датчики движения и объёма. Что бы тут ни происходило, скоро они выяснят, как оно было на самом деле. Гордей прикрыл глаза, ощущая, как прохладный воздух поднимается из глубокой шахты, пахла водой и озоном. Странно, но эти запахи вызвали у него какие-то приятные ассоциации. Возможно, что-то в далёком прошлом было с ними связано, но он толком не мог вспомнить, что именно.